Глава девятнадцатая. Котенок. Руины на болоте. Удар молнии, поразивший одинокое растущее в поле дерево всего в двадцати шагах от нашего бронированного скакуна, одновременно и ослепил глаза, и оглушил мои чуткие ушки. Несмотря на проливной дождь, дерево моментально вспыхнуло ярким факелом, пугая и без того нервно шарахающегося от каждой тени гига варана Приручаемый скакун, неуправляемый и несшийся не особо разбирая дороги, после молнии и вовсе потерял остатки разума и, резко развернувшись на месте, помчался в темноту дремучего леса. «Ёппарасате!» Этот бронированный дебил, похоже, был ослеплен близкой вспышкой, а может, с рождения не отличался умом и сообразительностью, а потому на полном ходу врезался башкой в ствол многовекового дерева. Я сорвался с плеча сержанта и лишь чудом уцепился когтями за сидящую впереди шелли, вылететь которой из седла помешала страховочная веревка. Сержанту тоже досталось, он, похоже, вывихнул или растянул запястье, так как болезненно тряс кистью». Из всей длинной тирады, в сердцах, произнесенной моим хозяином, в приличном обществе употреблялись только предлоги». Шелли даже смущенно прижала ушки. Похоже, некоторые человеческие слова она слышала впервые, но по контексту все же догадалась. «Умная девушка». Наш оглушенный гигаваран лежал на мокрой земле, его лапы разъехались в разные стороны. Прошла минута, затем вторая, но гигант и не думал подниматься, лишь зыркая глазками и лениво шевеля челюстями. «Не слезай!» — предупредил сержант свою мокрую как мышь-спутницу, которая зачем-то начала отвязываться. «Он сейчас придет все...» мама Гигаваран действительно резко, без раскачки вскочил на лапы, громко и весьма зловонно испражнился, после чего сорвался с места и продолжил свой безумный забег, углубляясь дальше в вековой лес с его буреломами, острыми сучьями и прочими подстерегающими скакуна и наездников опасностями. «Я предпочел перепрыгнуть обратно на сержанта и забраться хозяину за пазуху». Да, там душно и неприятно пахло человеческим потом, но зато не мокнешь от дождя и не улетишь сметенной какой-нибудь веткой. Что происходило снаружи, я мог только догадываться по болезненным вскрикам и обрывочным репликам Верзил. Похоже, Шелли исцарапала мордашку ветками, и человек посоветовал ей нагнуть голову к самой спине Гигаварана, о чем уже через пару минут пожалел, так как следующая ветка смачно хлестнула по лицу уже его самого. Так и без глаз можно остаться, йо! Дальше совсем нецензурно. Впереди завал из упавших деревьев, куда этот бронетемкин-поносец несется? Судя по последовавшему через секунду удару и грохоту, Гигаваран препятствия не заметил, но на скорости прошел упомянутый завал, просто раскидав поваленные тяжелые стволы. Последовавший недовольный рев подсказал, что в разрушенном только что убежище от бури скрывался какой-то очень крупный хищник. Впрочем, преследовать нарушителя спокойствия разбуженный гигант не стал, и рев быстро затих за спиной, заглушенный шумом дождя. «17% приручения», – произнес сержант. «Шелли, похоже, не поняла, а вот я едва не завыл от отчаяния и бессилия». Мы, как ненормальные, в дождь и бурю носимся на этом чешуйчатом дебиле уже 40 минут, а прогресс приручения всего 17%? Нет, так дело не пойдет. Я снова активировал умение воодушевления. До этого уже включал его, но очки выносливости слишком быстро сгорали. Еще мне на ум пришла идея использовать на приручаемом Маунте заклинание ослабления, хотя тут же выяснилось, что это была плохая идея. Зверь стал агрессивным, упал набок и, похоже, попытался раздавить своей многотонной массой наглых седаков «Чего это с ним?» – удивилась и испугалась Шелли. «Не знаю, и прогресс приручения упал до 11%, сейчас успокою касанием». Пообещал человек, и гигаваран действительно перестал кататься по земле. Бронированный ящер встал, снова громко испражнился и продолжил свой забег под проливным дождем. Я, похоже, отрубился и уснул. В общем-то, неудивительно. Долгая тряска, постоянные толчки и удары стали серьезным испытанием для моего вестибулярного аппарата, вот очки выносливости и закончились. К тому же, я еще и активно тратил их на умение воодушевления, и ящеру для успокоения, и сержанту Шелли для ускоренного восстановления здоровья и шкалы выносливости. Не знаю, сколько я проспал, наверное, долго, часа три как минимум, так как все мои показатели успели полностью восстановиться. Осторожно выглянув из-за пазухи человека, я попытался осмотреться. Гигаваран, похоже, устал и еле-еле передвигал лапы, но все равно упорно брел куда-то в ночи. Шелли безмятежно спала, тихо посапывая, сержант придерживал уснувшую девушку-оборотня одной рукой. При этом мой хозяин сам клевал носом от усталости и с трудом раздирал склеивающиеся веки. Я снова активировал воодушевление, чтобы поддержать человека и повысить ему скорость восстановления очков выносливости. Заодно попытался осмотреться. «Где это мы?» Дождь уже прошел, но все равно вокруг стояла темнота и ни черта не было видно. Даже бонусы котенка на ночное зрение не помогали, все вокруг было словно в тумане, хотя пахло болотом и хвощом. Да и эта странная дымка вокруг. Неужели мы на болоте с той громадной паучихой-переростком? Появившаяся из тумана и медленно проплывшая мимо нас каменная колонна с какими-то полустертыми, вырезанными на ней рисунками и письменами, подтвердила мое предположение». «Выбрать персонажу, возможный для изучения навык, книжный червь». «О, из этих древних рисунков можно, оказывается, получить какие-то полезные знания». Верзила человек при виде каменной колонны тоже встрепенулся и разбудил свою спутницу. Шелли протерла заспанные глаза и осмотрелась. «О, нет, только не это! Мы на острове посреди болота! Сержант, нужно убираться отсюда как можно скорее!» «Нужно! Вот только как! Наш гигаваран еле тащится, словно нарочно! Бросить этого долбоящера и убегать? Так ведь жалко! Я его столько часов объезжаю, прогресс приручения уже 71 процент!» Хотя... Человек неожиданно стал отвязывать веревочную страховку, затем попросил Шелли передать ему прикрепленные к импровизированному седлу пучки трав, собранные охотниками-вайхами. Решительно спрыгнув с гигаварана, сержант с охапкой травы в руках пробежал немного вперед и остановился перед медленно бредущим зверем. Гигаваран остановился в нерешительности. Похоже, своим крохотным мозгом, почему-то я не сомневался, что у такого туповатого животного мозг весьма небольшого размера, зверь пытался понять, что ему делать дальше – сворачиваться клубком или убегать? Пока Гига стоял в нерешительности, человек запихнул ему в приоткрытую пасть пучок собранных трав. Зверь машинально захлопнул челюсти и... стал жевать. «Да он просто голодный», — сообщил сержант, скармливая осмелевшему и уже целенаправленно ждущему подачи к громадному ящеру все новые и новые порции пищи. «И быстро приручается. Еще чуть-чуть и... готово!» «Действительно, существо стало отмечаться для меня как дружественное, да и информация о ящере сменилась». «Долбоящер! Гигабаран! Санец сорокового уровня! Питомец сержанта!» «Долбоящер!» – уточнила удивленная Шелли, на что уже мой хозяин смутился и пролепетал что-то вроде «Этого тормозного придурка я так назвал совсем недавно, видимо, засчиталось именем». А между тем новый питомец, полностью подтверждая полученную кличку, вместо того, чтобы как можно скорее убираться с опасного болота, взял и свернулся клубком. «Не, ну что за балбес?» Я выслушал новую тираду сержанта, который злился от того, что теперь придется ждать, пока огромный зверь отдохнет, выспится и развернется. По-видимому, это было надолго. Человек сказал девушке отвязываться и слезать. Охотница начала распутывать узлы веревки, как вдруг из темноты и тумана к нам бесшумно и величественно вышла болотная хозяйка. Сержант испуганно вскрикнул, предупреждая Шелли об опасности и со всех ног бросился бежать к видимым в мгле руинам. Споткнулся, что-то упал, ловко перекувырнулся и побежал дальше. Я же от всех этих кульбитов не удержался на плече хозяина и свалился на землю. А потому своими глазами видел, как Шелли, кортиком, чтобы не мучиться долго с узлами, отсекла страховку и прыгнула с гига варана, но не успела. Громадная паучиха, ловко, прямо в воздухе двумя передними лапами, ухватила девушку Вайха и потащила к себе в пасть. Я испуганно прижал ушки, предположив, что болотная хозяйка сейчас сожрет пойманную добычу. Но нет... Жуткий восьмилап стал выпускать из желез на брюхе нити клейкой паутины и обматывать ими жертву, совсем как пауки на земле. Каких-то полминуты, и вместо хвостатой девушки в лапах болотной хозяйки был уже плотный белый кокон. Прикрепив этот кокон клейкой паутиной к вершине каменной колонны и полностью игнорируя крохотного котенка, болотная хозяйка подошла к гигаварану. Покатала туда-сюда костяной шар лапами, осмотрела, даже попробовала прокусить жвалами, но потеряла интерес к непробиваемому ящеру и метнулась следом за удравшим человеком. Я стоял от страха, ни живой, ни мёртвой. Похоже, спасла меня врождённая особенность – маленький зверёк. Существа крупных и особо крупных размеров полностью игнорировали столь крохотное создание. Это хорошо, конечно, вот только что мне теперь делать? Я прислушался, слыша вдали удаляющийся цокот когтистых лап по камням и каждую секунду ожидая появления надписи о гибели хозяина. Но нет, сержант по-прежнему оставался жив. «Навык чуткое ухо повышен до девятого уровня». Где сейчас искать сержанта, я понятия не имел. Оставаться возле свернувшегося клубком долбояще смысла не было, и потому я поковылял к каменной колонне. Нужно было посмотреть, возможно ли как-то помочь попавшей в беду Шелли. Игровая система снова предложила мне выбрать навык «Книжный червь». На этот раз я не стал сразу отказываться и задумался. А вдруг подобные, содержащие непонятные записи руины, единственный для котенка способ приобрести новые заклинания? Что если я совершенно напрасно упускаю возможность усилиться? Тратить последний, возможный для выбора навыка слот, было боязно и жалко, но я все же решился Получен навык книжный червь первого уровня Теперь посмотрим, чем новый навык может помочь Я внимательно рассмотрел испещренную непонятными символами и рисунками старинную колонну Большинство иероглифов были совсем стертыми и неразличимыми. На рисунках же я обнаружил сцены поклонения загадочных, напоминающих осьминогов существ, гигантскому восьмилапу и даже неплохо сохранившуюся картину принесения в жертву на алтаре живых существ, весьма похожих на вайхов. Вокруг этого рисунка змеилась непонятная выбитая в камне надпись, и она вибрировала и словно манила меня. Приобретено новое умение магии превращений. Превращение в восьмилапа. Навык магия превращений повышен до второго уровня. Навык книжный червь повышен до второго уровня. Работает! Я был очень горд собой и сразу же решил опробовать новое умение. Итак, хочу превратиться в восьмилапа. Эээ... <связь> Мир изменился и стал словно собранным из кусочков. Я стал чуть выше, еще я обратил внимание на то, что шкала маны опустела. Минус 33 очка магии, все, что у меня было. А еще появился таймер обратного отсчета, отсчитывающий убывающие секунды. 24, 23, 22, как же мало у меня времени. Вперед по вертикальному столбу спасать Шелли. Какая-то из задних лап не слушалась и волочилась, но я не обращал на нее внимания. Главное было вообще не задумываться, как у меня получается управляться вдвое большим количеством конечностей. Но тут у меня уже имелся схожий опыт. В виде котенка я свободно мог помахивать хвостиком, но вот стоило мне задуматься, как это вообще получается, и мой котенок беспомощно стоял и тупил, не в силах ни шевелить хвостом, ни выпускать когти или растопыривать усы». «Скорее, вертикально вверх по колонне, время поджимает. И вот я уже возле кокона с девушкой. Мое паучье чутье подсказывало, что добыча внутри жива, надежно усыплена ядом и будет оставаться свежей еще долго. Непроизвольно стала вырабатываться слюна. Паучья сущность напоминала, что я голоден, и сейчас самое время подкрепиться, высосав питательные соки из надежно спеленатой добычи». С трудом я отогнал эти мысли. Держась за колонну шестью задними лапами, острыми когтями двух передних стал разрезать паутинный кокон, чтобы Шелли было чуть легче дышать. Хотел аккуратно спустить девушку вниз, но время уже истекало, шли последние секунды, поэтому я просто перерезал паутину, на которой крепился кокон. Надеюсь, охотница не слишком сильно ударилась при падении». «Навык магия превращений повышен до третьего уровня». «Навык мистицизм повышен до десятого уровня». «Получен одиннадцатый уровень персонажа». «Получите награду. Три очка навыков, суммарно накоплено 30 очков». «И одно очко мутации, суммарно накоплено 3 очка». «Мир снова изменился». Я вновь стал крохотным рыжим котенком, сидящим сейчас на вершине высоченной восьмиметровой каменной колонны. E э и как теперь я буду спускаться? А между тем отсюда с высоты я увидел сержанта. Мой хозяин, пригибаясь и постоянно озираясь, приближался к столбу, но почему-то с противоположной стороны, вовсе не стой куда убегал от болотной хозяйки». Остановившись возле кокона Шелли, человек пощупал ей пульс на шее и попытался разбудить свою спутницу. «Шелли, просыпайся! Нужно скорее уходить с открытого места! Тут везде пауки! Но я нашел подземное укрытие, куда они не пролазят! Ну, давай, вставай!» Девушка-оборотень не очнулась, даже когда парень отвесил ей несколько легких пощечин, пытаясь привести в чувство. Тогда сержант взвалил укутанное паутиной тело на плечо и побежал с ним в темноту. Я несколько запоздал, а подал голос, чтобы человек меня заметил и помог спуститься с колонны, но сержант меня, похоже, не услышал. Но это было уже неважно. Я вдруг увидел то, что заинтересовало меня гораздо больше, чем убегающий в укрытие сержант и уносимая им спящая красавица. В прорехах болотного тумана я разглядел холм с развалинами какого-то большого храма из белого камня. но главное Там яркой звездой в ночи светился зависший над алтарем изумрудно-зеленый артефакт, похожий на игральную карту. По-видимому, это было как раз то, о чем рассказывала Шелли – магический артефакт вызова жуткого восьмилапа. План созрел в голове мгновенно. Огромные восьмилапы котенка игнорируют, так что добраться до артефакта я смогу. только сперва нужно будет как-то спуститься с такой высоты, не убившись при этом. Магическая карточка маленькая и лёгкая, даже при заблокированном инвентаре я смогу нести её в зубах. А дальше по ситуации. Если охранники руин никак не отреагируют на похищение артефакта маленьким зверьком, то всё вообще замечательно. Если же восьмилапы станут агрессивными... Ну что же, я могу обращаться в жука, а жуки умеют летать, так что я смогу быстро набрать высоту. Как там звучало у Владимира Высоцкого в песне про лукоморье? «Ловко пользуется тать тем, что может он летать, зазеваешься он хвать и текать». Как раз мой случай. Конечно, хорошо бы сперва потренироваться. Мана с повышением уровня восстановилась, так что самое время было учиться превращению в летающее насекомое. «В виде жука я смогу спуститься с колонны, а заодно и возьму первые уроки полетов». Да, потом придется ждать восстановления очков магии, но это сущие мелочи. Я выспался, полон сил и готов к приключениям.